Глава 16 Стоял теплый мартовский полдень. Я сидела у постели старой леди. Лицо у нее было сморщенное и дряблое, как зимнее яблоко. Но старческая рука сжимала мою с молодой силой. В комнате, просторной, светлой, хорошо обставленной, мы были не одни. Чуть поодаль, в темном уголке, сидела моя сестра Эмиль. Через полуоткрытую дверь доносились приглушенные голоса. Старушку звали Нелли Дин. Комната находилась на мызе скворцов. А голоса в соседней комнате принадлежали миссис Кэтрин Эрнша, вдове Гертона Эрнша и дочери той самой кэтти чья история так поразила меня, и мистеру Чарльзу Локвуду, недавнему моему попутчику. На столике у кровати прямо передо мной лежала знакомая пачка пожелтелых листков. Читатель, ты спросишь, наверное, какими бурными происшествиями, потрясающими открытиями, какими душесчипательными речами были наполнены три месяца между январским днем, когда я распрощалась с мистером Локвудом на перроне, и тихой сценой, которая теперь предлагается твоему вниманию? Ответ прост и лаконичен. Никакими. Ничего похожего на происшествие не скрашивало скуку пасторского дома. Никто, кроме неотесанного папиного младшего священника и нашей экономки Табби, не сказал мне за это время больше двух фраз подряд. Хуже того, учителя же не откликался и не отвечал на мои письма, хотя, боюсь, его молчание само по себе красноречивейшее из ответов. Молчание воцарилось и между мной и Эмили... По приезде я, конечно, не удержалась и задала ей несколько вопросов о Хитклифе. Результатом стало необычное и продолжительное отчуждение. Мы почти не разговаривали, разве что о болезни отца или о домашних делах, но даже и в этих привычных хлопотах мы были разобщены. Эмили вместе с Табби хозяйничала на кухне, а я в одиночестве убирала постели и вытирала пыль. До последнего времени молчал и мистер Локвуд. Хотя, спешно покидая поезд, мы и не условились о встрече, в глубине души я ждала от него весточки. После нашего вынужденного, но искреннего сближения, тем более что от мызы Скворцов до Хоорта, рукой подать. Однако он долго не давал о себе знать. И вот вчера к нам постучал Нарочный и сообщил, что у него для меня письмо сердце мое забилось. Учитель Эже, мой возлюбленный учитель. Увы. Я надела очки и различила гемертонский штемпель. Однако любое письмо было приятным разнообразием в нашей пресной жизни. Я вскрыла конверт. Содержимое повергло меня в изумление. Со всей торжественностью, подкрепленная белоснежной тесненной бумагой и восковыми печатями, хозяйка мызы Скворцов просила мисс Бронте и ее сестру, то есть Эмили, поскольку Энн была в отъезде, посетить их скромное жилище. Приглашение было сделано по настоятельной просьбе миссис Эллен Дин, которая желала переговорить с обеими, именно обеими, сестрами. Сама миссис Эрнша и мистер Локут, с которым мисс Бронте познакомилась в поезде, будут глубоко признательны обеим мисс Бронте, если те согласятся их навестить. Экипаж заедет в одиннадцать. Разумеется, я готов была ехать хоть сию минуту. Разговор с миссис Дин мог пролить свет на некоторые вопросы, которые возникли у меня после чтения Хитклифовой рукописи и остались без ответа. К моему удивлению, Эмили охотно согласилась меня сопровождать. Экипаж прибыл, как и было обещано. Как бы ни томилась я в своем заточении последние три месяца, жизнь шла своим чередом, в этом я с горечью убедилась, когда мистер Локвуд встретил нас в прихожей мызы Скворцов. Мой попутчик явно преобразился в обществе статной женщины, коей он нас и представил. Мрачная напряженность, подмеченная мною в поезде, испарилась, сменившись пышущим довольством, которое передалось мне через его дружеское пожатие и через ту радость, с которой он смотрел на меня, на миссис Эрнша и вообще на все вокруг. По большей части он довольствовался тем, что смотрел, предоставив миссис Эрнша говорить. Любезная хозяйка торопливо обратилась к нам в прихожей и с извинениями просила подняться к миссис Дин сразу, еще до чаю, поскольку престарелая дама ждет нас с нетерпением, и мучить ее было бы жестоко. — Она сильно сдала за последние дни, — прошептала миссис Эрнша на лестнице, — однако временами сознание у нее проясняется, и тогда она спрашивает о вас. «Существует некий манускрипт или письмо?» Она сжала мою руку. «Вы знаете, о чем я говорю. Нелли в последнее время одержима мыслью кому-нибудь его передать, и, похоже, выбрала вас. Миссис Эрншоп провела нас по широкому коридору к открытой двери. Мы положили ее в бывшей спальне моей матери. Здесь ей лучше всего». Она хотела поговорить с вами с глазу на глаз. Мы с Чарльзом подождем в соседней комнате. Она провела нас в спальню, представила лежащей на постели сухонькой старушки, и вышла. Мы остались с миссис Дин. С первого взгляда я не поверила, что сознание еще живет в этом иссохшем теле, однако вскоре убедилась в своей ошибке. Едва старая экономка нас увидела, Глаза ее ожили, выдавая живой и деятельный рассудок. Она завладела моей рукой и на милый сельский манер принялась без всяких предисловий выспрашивать про мою семью, ища какую-нибудь связь с собой или со своими друзьями. На Эмили она не обращала внимания. Наконец поток вопросов достиг цели. Выяснилось, что наша экономка Табита В давние времена частенько сплетничала с миссис Дин. Я приготовилась подробно отвечать, как поживает Табби, когда старушка внезапно промолвила. — Ладно, мисс, я многое от вас узнала, и вы терпеливо отвечали на старушечьи расспросы. Постараюсь отплатить вам тем же. О чем бы вы хотели меня спросить? Вопрос застал меня врасплох. Я открыла рот... Да так ничего и не сказала. Миссис Дин решила меня подбодрить. — Ну, мисс, у вас есть вопросы. Я же вижу, они вертятся у вас на языке. Последние четверть часа вы глядите на Хитклифово письмо, будто хотите его съесть. Я принужденно рассмеялась. — Вы правы, миссис Дин. Я умираю от любопытства и жажду выслушать настоящее окончание истории. Она вздрогнула и выпустила мою руку. Истории Хитклифа? Окончание? Настоящее окончание. Для человека, который сам предложил задавать вопросы, она выглядела странно напуганной. Глаза ее затуманились, пальцы теребили край покрывала. Окончания нет. Только кольца как в юнок вокруг и вокруг. Я попыталась вернуть ее внимание к конкретным событиям, но письмо, миссис Дин, письмо, что было после того, как вы его получили? «Мистер Локвуд знает. Разве он вам не сказал?» Я спрятала письмо. «Мисс Кэти так его и не увидела». Она вышла за мистера Линтона. Да, знаю, но ведь мистер Хитклифф снова объявился после того, как вы перехватили письмо и после свадьбы. Скрюченные пальцы продолжали мусолить покрывало, но голос окреп. Да, он вернулся. Этот человек всегда появлялся там, где ему меньше всего следовало быть. Нелли, — окликнул он меня как-то вечером, — это я? не признала. Он стоял как огромный поджарый волк в лунном свете, полудьявол, получеловек. Я не решилась оставить его в прихожей, потому что с хозяйкой от ожидания сделался бы припадок. Поэтому сразу прошла в гостиную, где они с хозяином и мисс Изабеллой мирно попивали чаек, и объявила, что к ним мистер Хитклиф. И что потом Ох, мисс Кэти ополоумело от счастья. Хитклифф тоже держался чинно благородно и за час отколол столько вежливых штучек, что иному лондонскому джентльмену хватило бы на целый день. Но я видела, что он притворяется, поджидает случая. Случая для чего? Случая остаться с ней наедине и склонить к побегу. Но я разгадала его игру и присутствовала при всех их встречах, хотя пощечин мне за это перепало. К тому же я боялась, что, дай им поговорить с глазу на глаз, выплыла бы история с письмом. Она не выплыла? Нет. Они были похожи, зеркальные отражения, глядятся друг в друга, как в зеркало, и видят одно и то же — любовь и ненависть. Ой, какие же они были самовлюбленные, какие гордые, какие своенравные. Они так и не сумели простить обид, которые каждый числил за другим. Так что в разговоре они ходили вокруг да около, никогда напрямик до дня ее смерти. Так что правда о письме так и не выяснилась. А что мистер Линтон? Он не рассказал жене о встречах с Хитклифом. Ох, нет, мисс, он никогда о них не упоминал, тем более при миссис Линтон. Она была злая, капризная. Она бы только рассмеялась, узнав, как обошелся Хитклифф с моим бедным хозяином, да еще и рассердилась бы не на шутку, что мистер Эдгар скрывал от нее место пребывания пропавшего дружка. И хозяин это понимал. Еще как! Наверное, он очень сильно любил ее, если прощал такие выходки. И еще, по-моему, большой смелостью было жениться на ней после жутких угроз Хитклифа. Я тоже много думала об этом и гадала, с чего бы он так осмелел и через два года возобновил свои ухаживания. Наверное, узнал от своих тетки и дяди Дентов о странных событиях в Торнфилде, Может быть, услышав, что после скандала Хитклифф вместе с опекуном удалились от общества, он счел себя в безопасности? Да, взвесив все, я думаю, так оно и было. И все равно он очень ее любил. Она отвечала ему взаимностью? Нет, не тут-то было. Я уже говорила, мисс Кэти любила только себя и свое отражение в Хитклиффе. Зачем она вышла за Линтона? После любви к себе ее главным грехом было тщеславие. Она хотела быть знатной леди, иметь богатого и красивого мужа. И так она ошиблась и так за это поплатилась. Она умерла, умерла в этой самой комнате. Спальня за минуту до того светлая и радостная вдруг потемнела. Я невольно обвела ее глазами, словно ожидая увидеть в кресле под окном труп. Да, в этой самой комнате она умерла, дав жизнь моей хозяйке, чей голос вы слышите сейчас в соседней комнате. Я несколько недель дежурила здесь по ночам, сидела на стуле в углу, вот там, где сидит сейчас ваша сестра. Был такой же погожий мартовский денек. Из окна также пахло землею с вересковых пустошей. Да, и окно было открыто так же, как сейчас. Она говорила, воздух с пустошей прибавляет ей сил. Хозяин ушел в церковь, и я пустила его. Его? Ухит, Клифа. Это была последняя возможность, и поэтому я его пустила. Я знала, что она умрет. Она очень тяжело носила ребенка и разрывалась между двумя мужчинами. И теперь оба бросили ее в трудную минуту. Хитклифф назло женился на мисс Изабелли, а мистер Эдгар заперся со своими книжками. На ее лице была печать смерти и вы впустили его сюда один-единственный раз. Они обнялись на этой постели, и я могу засвидетельствовать, что они уладили таки свою вражду и поняли друг друга, наконец. Они даже простили друг другу на свой манер, ибо то, что они называли любовью, обычным людям показалось бы убийством. На ее предплечье, которое он нежно сжимал, остались синяки с куриное яйцо. Но и она убила бы его, если бы смогла, чтобы утащить за собой. Так она и сказала в ночь своей смерти. Они встретились. И что потом? Потом? Что могло быть потом? Она разрешилась с девочкой и умерла еще до зари. Тут Эмили подалась вперед и начала было говорить, потом еле заметно улыбнулась и тряхнула головой. — А вы подумали о мистере Эдгаре? — Да, он ужасно убивался. Сидел у тела покойницы день и ночь, пока ее не закопали на кладбище. Не в склепе. Она просила похоронить ее так, чтобы ветер с пустошей колыхал над нею траву. — А хитклив Ну, двадцать лет он мучился сам и мучил других. Он как мог мстил обеим семьям и под конец всеми правдами и неправдами завладел обоими имениями. Он чуть не помешал моей хозяйке выйти за Гертона, сэна Хинли. Этот злодей не мог примириться с тем, что дети его старых врагов будут счастливы. Но он умер раньше, чем сумел осуществить свой замысел. Мисс Кэти являлась ему после смерти, мистер Локвуд, свидетель, изжила таки его сосвету, и теперь они лежат в одной могиле. А другие говорят, якобы они и не в могиле вовсе, а по-прежнему бродят в пустошах. Миссис Дин покачала головой и тронула уголок глаза, словно смахивая слезу. И все, все, кроме того, что мистер Локвуд вернулся и собирается жениться на моей хозяйке, так что, слава богу, она не останется одна, одиношенька после моей смерти. Вдруг старушка изменилась в лице и повернула голову на бок поближе ко мне. На этот раз слезы и впрямь текли по ее щекам. Мистер Локвуд меня простил. «А вы?» Я ждала подобного вопроса, хотя и не в такой форме, поэтому ответ приготовила заранее. «Мне нечего вам прощать. Меня эти события не затронули, но я могу высказать свое мнение, особенно теперь, когда вы рассказали всю историю до конца». Я похлопала старушку по руке. «Я уверена, что вы поступили правильно». Она с усилием приподнялась над подушкой и сощурилась на Эмили. — А вы, мисс, такая мрачная и молчаливая в углу, что думаете вы? Эмили без улыбки ответила. — Извините, но я не думаю, чтобы вас в самом деле интересовало мое мнение. Миссис Дин направила на Эмили указующий перст. Выйдите на свет, чтобы мне вас рассмотреть. Эмили без колебаний встала и придвинула стул к кровати напротив меня, так что свет из окна теперь падал прямо ей в лицо. Несколько секунд миссис Дин молча ее изучал. — Ох, ох! — воскликнула она наконец и выразительно прищелкнула языком. — Возможно, вы правы. Может быть, мне и впрямь не стоит выслушивать ваше мнение. Иногда молчание лучше. Покачав головой, она закрыла глаза. Она больше не открывала их и не говорила. Через минуту-другую я встревожилась и посмотрела на Эмили. Та безучастно пожала плечами. В комнату вошла миссис Эрнша и ласково похлопала миссис Дин по плечу. Старушка приподняла веки, но не проронила ни слова. — Вы утомлены, Нелли? Она устала. Тихо обратилась к нам хозяйка скворцов. — Оставим ее одну. Сейчас она, скорее всего, начнет заговариваться. Позвольте пригласить вас вниз и предложить чаю. — Это кто начнет заговариваться, барышня? Я? Резкий голос заставил нас вздрогнуть. — Да у меня сегодня утром больше разумений, чем у вас в лучший ваш день. Миссис Эрнша улыбнулась нам. — Ладно. Так в чем дело, элен Только в том, что я должна еще передать письмо. — Мисс Бронте здесь, они ждут? Миссис Дин положила руку на пачку желтых листков. Дрожащим, но уверенным жестом она протянула ее вперед. — Вот, — сказала она, — по справедливости оно должно достаться вам. Эмили взглянула на меня и слегка улыбнулась моему нескрываемому изумлению, потом поклонилась и взяла протянутую ей рукопись. — Да, — сказала она, — я возьму. — Спасибо. Она свернула рукопись в трубку, положила в карман и застегнула на пуговицу. Не глядя больше на Эмили, миссис Дин откинулась на подушку и закрыла глаза. За чаем мы узнали, что свадьба действительно не за горами, и смогли поздравить участников. Счастливая пара уговаривала нас погостить подольше, потом, отчаявшись, предложила воспользоваться экипажем, но мы отклонили оба предложения, сказав, что погода замечательная, и мы предпочтем прогуляться. Отсюда до нашего дома, если идти через поля, не более трех миль. Мы долго оборачивались и улыбались новым друзьям, которые стояли на пороге и махали нам. Но когда, наконец, они скрылись из глаз, я не сдержалась и выплеснула наружу переполняющее меня чувства. Мои отношения с сестрой в последнее время безнадежно испортились. Повредить им уже ничто не могло, поэтому я позволила себе удовольствие высказать все, что накипело в моей душе. Впрочем, как ни остры были мои уколы, они не могли уязвить сестру. — Эмили, я отказываюсь простить или хотя бы понять твое поведение. Как ты могла оставить письмо Хитклифа у себя? Ну, ладно бы, из вежливости притворилась, что берешь его у миссис Дин, но потом... Это возмутительно. Ты должна была вернуть его миссис Эрншу? Или хотя бы предложить? Я видела, она этого ждала. Вернуть? Разве оно когда-нибудь ей принадлежало? А какое ей дело до Хитклифового письма? Спроси лучше, какое дело тебе. Это семейный документ и должен остаться в семье. Разве Эрнша приняли Хитклифов в свою семью? Что-то я о таком не слышала. По-моему, даже после его смерти дело обстоит совсем наоборот. К тому же письмо отдала мне женщина, владевшая им на протяжении последних шестидесяти лет. Она единственная из живущих, имеет право им распоряжаться. Но я упрямо продолжала. А как ты вела себя с милой старушкой? Жестоко, иначе не назовешь. У как могла ты отказать ей в желанном утешении, которое ничего бы тебе не стоило? Эмили фыркнула. — Эта милая старушка лгала. — Что? — Ну, кривила душой. — Лгала. — Ты знаешь, что это значит? Говорила неправду. — О чем же, — скажи на милость, — она созналась в своей лжи. — Это больше не ложь? — А, ты про спрятанное письмо. Я не об этом. — О чем же в таком случае? — Я говорю о ее изложении последующих событий. — Но что же здесь неправда? Миссис Дин тайно спрятала письмо. Все остальное происходило прилюдно. Хитклифф любил и проиграл. Кэти умерла, родив дочь Кэтрин. Хитклифф расправился с врагами. Где тут место для лжи? — Это не вся история. — О чем ты? — Есть другая история, которую нельзя рассказать. Я остановилась и топнула ногой. — Когда ты не оскорбляешь своих друзей, ты доводишь их до умопомешательства своими загадками. — Ладно, мисс Гордячка Бронте, я скажу прямо. — Кэти не умерла в ту ночь, когда родился ребенок. — Какая нелепость! Рождение и смерти регистрируются? — Записи можно подделать. Не забывай, что Эдгар Линтон был магистратом. С минуту я молчала и переваривала услышанное. — Ладно, пусть она не умерла. Пусть записи подделали. Но тебе-то откуда это известно? Мне рассказал тот, кто узнал из первых рук. Кто? Эмили, скажи мне. А почему я должна говорить? Чтобы ты потом обзывала меня дурочкой? Ну и как хочешь. Мы пошли дальше. От сдерживаемых слез я почти не видела дороги, и поэтому старалась не терять из виду цветастую юбку, шедшей впереди Эмили. Разумеется, я умирала от желания услышать объяснение, но успешно разыгрывала полнейшее равнодушие. Сестрица моя была в таком расположении, когда попроси у нее соли, нарочно передаст перец. Поэтому я стала напевать себе под нос песенку, сделала веселое лицо и даже стала следить за своей походкой, чтобы ненароком не выдать своего волнения. Эмили вышагивала вперед, прямая как палка, легко перешагивая лужи, которые мне приходилось перепрыгивать. На какое-то время внимание мое привлекла едущая навстречу нам тяжелое воловье повозка. Она была так велика, а дорожка так узка, что нам пришлось отступить на обочину. Пока повозка приближалась, мне пришла в голову странная фантазия, будто мы внезапно перенеслись в прошлое. Повозка была такой медленной и неуклюжей, а люди в ней, мужчина и женщина, такими бесформенными в своих вневременных нарядах, что казались воплощением всего крестьянского, согбенные трудами спины, невыразительные глаза, обращенные в себя, в свой внутренний мир, затерянный в глубинах народной памяти. Когда повозка проезжала мимо нас, я поздоровалась. Но крестьяне не ответили, хотя нас разделяло не больше шести футов. Они даже не подняли на меня глаз. Такое бывает во сне. Они проехали, я огляделась. Мне пришлось встряхнуть головой, чтобы прогнать на вождение. Приветливое утреннее солнце спряталось за тучи, небо потемнело. Изменилась и сама местность. Холмы стали круче, растительность скуднее. Проселок выглядел заброшенным. — Мы идем не к Хоорту! — воскликнула я. — Не к Хоорту! — Куда ты меня завела? Куда мы идем? Вместо ответа Эмили указала на вершину холма напротив. Сощурившись, я сквозь очки разглядела далекую островерхую крышу и печные трубы на фоне серого неба. — Это грозовой перевал! — воскликнула я через секунду ты ведешь меня к грозовому перевалу. Эмили кивнула. — Зачем, Эмили? Ты никогда прежде не брала меня с собой? Ты всегда отворачивалась от правды. Теперь вот и узнаем, это неизлечимо или тебя можно исправить. Это было приглашение помириться, и я им воспользовалась. Ты права, Я отворачивалась от правды, но больше не собираюсь этого делать. Я посмотрю ей прямо в глаза, но ты должна мне все рассказать. Эмили внимательно посмотрела на меня. Ты говоришь, от сердца? — Да. — Ладно, хорошо. Я не только отведу тебя к грозовому перевалу, я еще и расскажу тебе то, что на самом деле произошло в ночь когда родилась наша новая знакомая. Но прежде пообещай мне одну вещь. Что хочешь, только расскажи. Поклянись не спрашивать, откуда мне это известно. Клянусь. В моем голосе звучала искренняя радость. Я готова была обуздать свой язык ради частичного удовлетворения любопытства и мира в семье. Ну, ладно.